«Я не желаю тебя слушать», — взорвался Оливер. «Пять тысяч лет женщины пытаются оправдывать свою порочность тем, что мужья слишком старые или вечно заняты, или не в силах удовлетворить их. Окажи честь, сочини что-нибудь свеженькое». «Не думай», — сказала Люси, «что я стараюсь переложить всю вину на тебя. Возможно, если бы ты был другим». Если бы мы оба были другими, этого бы не произошло. Но, честно сказала она, дело отчасти в ином. Меня потянуло к нему. Долгое время я не признавалась в этом, даже себе. Но потом, когда это случилось, я пожалела, что по своей глупости упустила столько времени. «Что ты хочешь сказать?» – спросил Оливер. Ты собираешься и впредь с ним встречаться? О, нет, пренебрежительно сказала Люси. У него свои недостатки. Он слишком молод. Будь он лет на десять старше. Но он сослужил полезную службу. Теперь ему пора возвращаться в школу. Полезную службу, с недоброй усмешкой повторил Оливер. Да, сказала Люси. Благодаря ему я ощутила, как замечательно снова почувствовать себя женщиной. Сам по себе он ничего для меня не значит. Но с его помощью в 35 лет я открыла, какую радость способен подарить мне мужчина. «Это философия шлюхи», – сказал Оливер. «Да?» – Люси пожала плечами. Я так не считаю. Да и ты, думаю, тоже. В любом случае, тебе следует знать мое теперешнее отношение к этому вопросу. Что ты хочешь сказать? Снова спросил Оливер. То, что в будущем это, вероятно, повторится. Ты шутишь? Это пустая болтовня. Ты мстишь мне я говорю серьезно?» — сказала Люси. «Не может быть!» — с отчаянием в голосе произнес Оливер. «Может?» — сказала Люси. «А чем ты так потрясен?» «Ты бывал в раздевалках, барах, курительных. Разве не вокруг этого вертятся все разговоры?» «А если бы ты послушал, о чем беседуют за чаем женщины...» Отличие лишь в том, что я узнала правду о себе только на пятнадцатом году брака. И не без твоей помощи. Семья не может существовать на таких условиях. Вероятно, сказала Люси, тем хуже для семьи. Ты превратишься в одинокую, никому не нужную старуху. Пусть так, согласилась Люси. Но сейчас, мне кажется, что игра... «Стоит свеч. «Я не в силах поверить», сказал Оливер. «Ты так изменилась. Две недели назад ты была совсем другим человеком». «Ты прав. Я действительно изменилась», согласилась Люси. «Не в лучшую сторону. Я правда так считаю. В гораздо худшую. Но теперь я... Это я, а не твое отражение. Не какая-то Незначительная, робкая, вялая, легко предсказуемая пятая часть твоей жизни. Я сбросила маску. Стала хозяйкой своей судьбы. Хорошо, оборвал ее Оливер. Иди, собирай вещи, поедем домой. Я разыщу Тони. Люся вздохнула, затем неожиданно рассмеялась. — Оливер, дорогой, — заявила она, — ты совсем разучился слышать меня. Если я скажу тебе сейчас, что твоя одежда горит, ты не шелохнешься. — Что ты имеешь в виду? Люся перешла на серьезный тон. — Я написала тебе, что не вернусь домой Стони. Тони. Ты читал мое письмо? Оливер нетерпеливо махнул рукой.